Пятое. На другой день Эриху было грустно. Всё-таки работу строила жизнь. А сейчас работы нет. Ремонт он сделал. Жажда женщины после цветочницы обиженно спряталась где-то внутри. Ходить и выискивать жертву тоже не хочется. Это не знать, что он отказался, отйди. Отложил. Можно просто прогуляться. Именно просто. Просто так. Эрих наведался в кофейне у метро, выпил кофе с круассаном и джемом. Девушка за стойкой смотрела на него с уважением, но ему было не до неё. Потом прогуливался, о чём-то думая. Мысли были как быстрая река, но лекомутная. Вглядываешься и ничего не видишь. Эрих не заметил, как оказался у входа в депо мол. Вошёл туда специально снял маску. Охранник, которого взяли вместо него с комфортом сидел в углу на стуле и пялился в телефон, маска на шее. Он был не моложе и не старше Эриха, такого же возраста и даже чем-то похож, будто заменили Эриха им самим. Вопрос почему вряд ли Васильев на этот вопрос ответит. даже если знает ответ. Эрих подошёл к охраннику, встал перед ним. Тот поднял голову, посмотрел на Эриха. Эрих стоял и молчал. "В чём дело?" спросил охранник. "Работаем?" спросил Эрих. "Чего надо-то?" "Да ничего." Все без масок заметил. "И ты тоже ничего?" "Игнорируем, значит. Выйдите, пожалуйста, если пришли. Не надо никого доставать." Охранник перешёл к обращению на вы, что-то почуяв. Вдруг этот странный человек, проверяющий или какой-нибудь начальник, во обязан меня не пускать, сказал Эрих. Да? Ну, не пускаю, сказал охранник. Смешно тебе, спросил Эрих. Охранник услышал в его голосе не строгость возможного проверяющего или начальника, а бесильную обиду простого человека и перешёл опять на ты. "HB нет?" спросил он. "Мне нет", сказал Эрих. "Потому что из-за таких, как ты, всё и происходит. Что происходит?" "Всё", повторил Эрих и отошёл. Пусть охранник сам додумывается, что Эрих имел в виду. Может, когда-нибудь до него дойдёт. Или он такая стенца дебилом. Люди не любят меняться. Эрих поднялся в муму. Когда поднимался, не знал зачем ему туда. Есть он не хотел. Может, посмотреть на место преступления, как это называют в детективных сериалах. Вошёл и понял, зачем. Посмотреть на женщину, которая подаёт напитки и которая вступилась за него. Она уже тогда понравилась ему, но и ры этого не осознал. Теперь догадался, что красавица Маша в антикварном магазине. И симпатичные цветочницы были предварительными женщинами. Они были отвлекающими манёврами судьбы. И с Машей из цветочницы Эриху было неловко. Они были притягательны, но чужие. А эту женщину он сразу увидел как свою, но не сразу это понял. Женщина была на месте. Эрих увидел её издалека. Он взял поднос и пошёл к женщине мимо закусок, к первых и вторых блюд, сразу к ней сказал: "Здравствуйте. Чаю с лимоном, пожалуйста. Чёрный, зелёный. Зелёный полезнее чёрного. Пусть она сразу знает, что он человек пользы". "Зелёный. Что-то ещё?" "Нет, спасибо. А вас как зовут?" Женщина улыбнулась с синими глазами, чуть прищурив их и сказала: "Светлана. А вас? Хотя была у Эриха уверенность, что разговор сложится складно, но такой легкости он не ожидал. "Эрих", сказал он. "Какое имя интересное", сказала Светлана. "Я и сам интересный", сказал Эрих чисто правду. Светлана аккуратно наливала кипяток в кружку с чёрными пятнами. Эти пятна изображали коровью расцветку. Что-то простое и сельское почудилось в этом Эриху. Сельское природная, родной, родимая, то чего в жизни и хочется. Тут же возникла в уме Риха картинка. Он лежит в постели, болеет или умирает, а Светлана приносит ему в такой же кружке целебное питьё, гладит по голове и говорит: "Родной ты мой, как я буду без тебя? Не умирай, пожалуйста". И так заранее её жаль, прямо до слёз. И себя Я я вас помню, сказала Светлана. Вы тогда с этими дураками схватились. Помнит. Она меня помнит, думал Эрих и само собой сказалось. И я вас помню. Так помню, что забыть не могу. Правда? А что ж тогда не приходили? Давно вас не видела. Доток. Да Обстоятельство. Давайте вечером посидим где-нибудь, Светлана засмеялась. В новом есть другие места. Везде едой пахнет, меня от этого тошнит. Лучше в парке прогуляться. В Дубках. Вы Дубки знаете? Не только знаю, я там практически рядом живу. Серьёзно? И я? Обрадовалась Светлана. Я в 9 заканчиваю, не поздно будет. А можно завтра? Завтра я в другом месте работаю, но могу отпроситься. Лучше завтра. Созвонимся. Телефон скажите. Эрих достал телефон, чтобы записать. Светлана продиктовала свой номер. Сейчас наберу Витти мой, сказал Эрих и набрал. Послышалась мелодия, что-то очень простое, без фокусов. Казалось, все работники и посетители слышат и видят разговор Эриха и Светланы и любуются, берут пример. Вот как надо общаться, думают они. Естественно и просто. Люди нравятся друг другу, зачем хитрить, подвяжать издалека что-то выдумывать? и прятать свои чувства. Эрих пошёл домой. Он был счастлив. Он всё всем прощал. Люди шли без масок, близко друг к другу прощал. Южный человек торговал фруктами прямо с асфальта из ящиков, прощал. На мосту перехода впереди поднималась девушка в коротких шортах, талия очень тонкая, бёдра очень широкие, от толстой кожи толстых ног уже сейчас в бугарках и рытвинках. как поверхность луны, целлюлит начинаются, но и её прощала Эрих и даже посочувствовал. Ещё 2-3 года и не наденет она уже шорты, пусть хоть сейчас покрасуется исчезающей красотой. Настроение испортила женщина у магазина Перекрёсток, куда отправился Эрих. "Выйди из перехода". Она стояла на углу и курила. В чёрной водолазке, на водолазке кожаная без рукавка На ногах кожаные штаны, не по погоде одета. Сегодня тепло, почти жарко. Наверное, уже не замечает погоды. Грубо симпатичная, сильно накрашенная, без маски. Не одолжить 100 руб., спросила она Вереха. "Нет", сказал он. "А 50?" "10?" "Нет". "Нет-то ли жалко?" "Не жалко, а не дают таким, как вы". Негромко сказал Эрих. Да, он сознательно её обидел, обидел из принципа, но не хотел её позорить перед другими. Но она сама готова была позориться, так бывает. Опустившиеся люди или стесняются своего положения, или хвастаются им. А какая я? очень громко спросила женщина. Над же не знает меня, говорит, таким, как ты, много на себя берёшь, красавец. Все стали смотреть на неё и на Эриха. Сама знаешь, какая ты, сказал Эрих. А если не знаю? кричала женщина. Давай, счастливь, скажи, открой глаза мне. Эрих не стал открывать ей глаза, пошёл в магазин. Долго бродил там среди стеллажей, тянул время, чтобы женщина ушла, он не хотел её больше видеть. Но она оказалась на том же месте, стояла у каменного столба опоры, плакала Я зажимала голову рукой, из-под пальцев проступала кровь. Рядом был инвалид в кресле-коляске. Эрих и раньше его тут видел. Инвалид был чисто одет, с бородой и усами, имел вид профессора. Он сидел тут целыми днями и обращался к людям красивым баритоном. Похож был на актёра, который играет роль нищего. Говорил всегда одно и то же: "Помогите, пожалуйста, кто чем может". И ему Эрих видел давали и деньги, и еду. Тут же у дверей он часто и закусывал, и пил сок, йогурт или воду, никогда ничего спиртного. Или совсем не пил, или не пил на работе. Да не трогал я тебя, оправдывался инвалид. Ты меня толкнул. Не ври, я мимо проехал, а ты отскочил и сама башкой шарахнулась. Я от тебя отскочил, ты всегда пихаешься. А ты не стой тут. Тебя можно, а мне нельзя. Смотри, что сделал. Женщину убрала руку и показала всем кровь. Откуда ты возник, человек в чёрной униформе? Охранник нечего тот, сказал охранник, схватил женщину за руку и плечо, а надёрнулся, он заломил ей руку. Все шли мимо, только сторонились, огибали. Эрих решил вмешаться. Ему не очень хотелось, но надо. Происходит несправедливость, и ему пригодится небольшой подвиг. Перед встречей со Светланой будет что рассказать. Конечно, можно и наврать, никто не проверит, но Эрих не хотел врать. Охранник уводил женщину от магазина, онаскрючилась, сгибаясь до земли и кричала: "Больно, отпусти!" Эрих догнал, сказал охраннику: "А ну перестань!" Охранник остановился, посмотрел на Эриха. Женщина затихла, снизу и сбоку косилась на Эриха. "Что он делает?" Задле это охранник тот же вопрос, что и охранник торгового центра. У них самих нет ни в чём дела. Вот и спрашиваешь, в чём дело у других. Вы не имеете права, сказал Ирих. Я сам служил в охранной службе. Охранникам запрещается применять меры. Можно только вызывать полицию, и они действуют только на территории охраняемого объекта. Вы какой объект охраняете? Так кто я не понял, не понимал охранник. Какая разница? Ты такая, что пошёл ты. Это тоже. С этими словами охранник оттолкнул женщину, она чуть не упала. Подвига не получилось. Впрочем, охранник всё-таки отпустил женщину, отпустил сразу же после его слов. А так, может быть, ещё вёл бы её и мучил, или даже побил бы в укромном месте. Правда, тут нет укромных мест, и это хорошо. Олег, как всякий нормальный москвич, одобрял действия мэрии по сносу всяких лайков, самовольных магазинчиков, Стихийных торговых рядов городское пространство стало чище и главное оно стало хорошо просматриваемым. Женщина достала грязный платок, вытерла кровь на лбу. "Отдел надо отметить", сказала она. "Идите домой", посоветовал Эрих. "Можем вместе? Я сразу вижуintelligentного человека". "До свидания", попрощался Эрих. "Да, встрече", не согласилась женщина. Эрих до вечера был под впечатлением от своего доброго поступка. Он достоин Светланы. Если бы встретились сегодня, он повёл бы себя смело. Хорошо, что не сегодня. Смелость опасная штука, можно зорваться. Он лёг, но не спалось. Его диван-кровать стоял на том месте, где была кровать матери. Об этом он как-то не думал, а сейчас подумал. Если бы она оставила всё как было, без ремонта, то видел бы то, что она видела. Сейчас видит хоть и в темноте всё новое, только своё. Увидит ли это кто-то другой? Та же Светлана, например. Эрих представил, что он, Светлана, он лежит рядом с Эрихом, то есть с собой. Эрих немного подвинулся, чтобы хватило места. смотрел вокруг, не включая света. Он и так знает, где у него что, но смотрел не за себя, а за Светлану. И мысленно говорил за неё: "У тебя неплохо", сказал воображаемой Светлане. "Строймся", ласково ответил Эрих. "Всё со вкусом сделано", сказала Светлана. "Что есть, то есть. Ты прямо какой-то идеальный". Идеальных не бывает, но всё-таки кто-то хуже, кто-то лучше. Ты лучше, смотря кого, до да всех, кого я знаю. Ты такой аккуратист, удивительно, как женщина. Аккуратность не женское понятие, не мужское, а общее. Ты ещё и умный. Я просто нормальный. Тут ты слышал звуки. Вот так где-то открыт кран и течёт вода. Шумит, сказал он. Слышишь? Нет. Ну и слух у тебя, как у разведчика. Зачем тебе такой слух? Всё зачем-то нужно, только мы не знаем зачем. Эрих встал, прошёл в кухню, потом в ванную. Нигде не текло. В ванную он приложил ухо к стене, шумело там. Эрих постучал в стену кулаком, прислушался, ещё постучал. Попрежнему шумело. Эрих вышел на лестничную площадку и позвонил в соседнюю квартиру. Открыла заспанная соседка. У вас, похоже, вода течёт, сказал Эрих. Добрый вечер. Какая вода? она прислушалась. Ай, правда? В туалете что-то? Я посмотрю. Пожалуйста. Оказалось, подтекает и шумит бачок унитаза. Он-то нормально работает, а никак, сказала соседка. Эрих открыл крышку, увидел, что рычажок клапана перекрывающего воду покрыт бурым налётом, поэтому и заедает, не опускается после смыва. Попросил соседку дать губку, уксус и растительное масло. Смочил губку, протёр её чужуку уксусом, а потом маслом. Заодно протёр и стержень, на котором двигался поплавок. Тоже иногда стопорит. Ой, рых бывает проблема. Клапан стал закрываться хорошо, вода быстро набралась. Эрих спустил её, она опять набралась. Клапан не заедало. А что значит мужская рука? вздохнула соседка. Спокойной ночи. сказал Олег. Он вернулся, лёг, но не мог заснуть. Ему вспомнилось, что он, кажется, не вымыл чашку после вечернего кефира и оставил на столе нож. Он никогда не оставляет на ночь немытую посуду, у него никогда ничего не остаётся на кухонном столе, только салфетки. Кроме салфеток, которые всегда нужны, на столе ничего не должно быть. Скорее всего, он всё убрал. Но вдруг задумался о Светлане и забыл. Так женщины ломают привычный уклад даже когда их ещё нет, но уже есть мысли о них. Эрих встал, пошёл в кухню, проверил чашка вымота наш в ящике, где всё идеально разложено. Он с чистой совестью лёг и заснул. Утром ждал времени, когда можно позвонить. Они ведь не договорились об этом. После рабочей смены Светлана, наверное, долго спит, до 9 или 10. Потом утренние процедуры, завтрак. Самое приличное позвонить в 11. Эрих ждал 11. В 11 позвонил. Да? Отозвалась Светлана торопливым и посторонним голосом. Не назвала по имени, а Эрих ведь у неё наверняка записан по имени. Это Эрих. Мы договаривались. Да, конечно. Но знаешь, Не получится. У меня тут дела возникли. Короче, извини. А когда? Ну она уже отключилась. Облом. Как выражается молодёжь, подражающие ей взрослые. Зато назвала на ты. Уже чувствует его своим или она из тех, кто не церемонница во всяких смыслах. Да, очень может быть бесс церемонная женщина. Одинока и поэтому не разборчива в связях. Серёжка быстро пошла на контакт с Эрихом. Постоянная моя ошибка, упрекал себя Эрих. Думою о людях хорошо, а они оказываются такие же, как все. Позвонил Светлане какой-нибудь другой мужчина, и она сразу же предала Эриха, свинья. Синеглазая, отвратительная свинья. Ничего в тебе нет красивого, если приглядеться. А если разгидть, то вообще ни на что глянет. Эриху было противно до да тошноты. Он пошёл в другую комнату, в свою гостиную, лёг там на диван и смотрел на планшете ролики Ютуба про аварии и катастрофы. Этот планшет он купил недавно. Дорогой, но того стоит. Диагональ почти 13 дюймов, отличное качество изображения, прекрасный звук, кинотеатр на животе. Захотелось есть, но не хотелось готовить. Можно сходить за какими-нибудь полуфабрикатами или готовыми блюдами, которые сейчас продаются в любых магазинах для разленившихся людей. А можно прогуляться в шоколадницу, съесть полезный крем-суп и не менее полезный греческий салат. И Эрих отправился в шоколадницу, где заказал крем-суп, греческий салат и стакан свежевыжатого яблочного сока. Ему казалось, что все вокруг обманывают друг друга. Иrе готовится обмануть. Вот девушка-блондинка и молодой человек, которые сидят рядом с Серихом. Наверное, они пара. Молодой человек чем-то огорчён, что-то рассказывает блондинке, а она внимательно слушает, утешает, кладёт свою руку на его руку. Он улыбается, благодарен, а она обманывает, обманывает всем. Обманывает волосами. Она не блондинка, корни намного темнее. обманывает взглядом, смотрит на молодого человека, но поглядывает и по сторонам. Если тебе нужен только этот молодой человек, зачем отвлекаться? Кто тебе ещё нужен? Она и на Эриха глянула, тут же отвела глаза, но глянула, зачем? Она обманывает рукой. Да, положила ладонь на руку молодого человека, но не оставила там, подержала столько, сколько нужно, чтобы было зачтено, и убрала. Жерей заочно, чтобы есть мороженое, пока не растаяло. Мороженое ей важнее. А потом молодому человеку позвонили. Он поговорил, чему-то обрадовался, заторопился, позвал официантку, расплатился, поцеловал девушку в щёку и ушёл. Через полчаса и девушка направилась к выходу. Эрик ждал его, заранее распростившись. Он соблюдал дистанцию, чтобы девушка ничего не заподозрила. Пришлось вместе с ней спуститься в метро и долго ехать по серой ветке до станции Бульвар Дмитрия Донского. Эрих никогда не был на этой станции и в этом районе. Вокруг пустоши, а за ними высится многоэтажные дома жилого района. Город в городе. Девушка пошла к остановке. Ей надо было ехать куда-то дальше. Но время дня такое, что пробок нет. Машины мчатся с огромной скоростью, и так близко к тротуару, что обдаёт ветром их движение. Девушка стояла прямо у проезжей части, ничего не боится, потеряла бдительность. Все мы такие, а зря. Эрих встал сзади. Ему лезёт вокруг никого, и не видно камер наблюдения. Можно сделать шаг к дороге. Ещё шаг, споткнуться и толкнуть девушку, будто нечаянно, и её собьёт машина. Лучше если грузовик это верная смерть. Обычная машина может только покалечить, а ей их не хочет, девушки лишних мучений. Как по заказу появился грузовик, мощная машина с никелированными деталями на кабине, похоже на поезд из задлинного фургона. Здесь плавный загиб дороги, Форман видно, поворот помешает водителю сманеврировать, он ничего не успеет сделать. Эрик сделал шаг, другой зазвонил его телефон, девушка обернулась, Эрик взял трубку и отошёл в сторону. "Ты извини", сказала Светлана. "Я думала, на весь день завязла, но разрулила уже всё. Ну что, не передумал?" "Нет, -то нет. Тогда говори. Когда? Где?"